Глава 63. Лара. За день Денис пару раз интересовался, и как у нас дела, но, по-видимому, поняв, что все в порядке, затих. Звонок вера николаевна забылся быстро, и к пяти часам, когда Денис вернулся с работы и заглянул к нам в парк, где мы то гуляли на детской площадке, то просто бродили по аллеям, я уже вновь была в хорошем настроении, которое лишь улучшилось, когда сосед сказал «Поскольку ты меня так выручила, приглашаю сегодня вас с Агатой на ужин». «Ура!» — завопил Вова, начиная прыгать. И Агата повторила за ним. Тоже закричала и запрыгала. «У тебя все готово? Может, надо помочь?» Спросила я, не спеша соглашаться. Несмотря на то, что мне очень хотелось последовать примеру Агаты и Вовы и запрыгать. «Но суп мы с Вовкой доели, к сожалению», улыбнулся мне Денис. Глаза у него были настолько теплыми, что мне безумно захотелось просто взять и обнять его. «Но я плов приготовил. Вы же с Агатой едите плов?» «Шутишь, конечно, едим». Сначала Денис хотел забрать у меня Вову сразу и пойти с ним домой. Но увидев, что дети еще не нагулялись, хотя к тому времени мы были на улице больше четырех часов, если вместе с утренней прогулкой, пошел домой сам, заявив, что приготовит ужин в одиночестве, а наша задача вдоволь нагуляться. Эх, жаль, что завтра в детский сад, вздохнула Агата, когда мы спустя час возвращались домой. Сегодня было классно. Увы, развела я руками. Мне завтра на работу. И на свидание со львом. Ехидно процедила внутри умная Лара язвая и я едва не застонала. Точно, надеюсь, Денис об этом не узнает. И папе на работу важно кивнул Вова. «Но во вторник он будет дома. Я спрошу, может, он заберет нас с тобой из садика пораньше, Агат?» В голове у меня будто молоточки застучали. «Во вторник пораньше. Да и у меня занятия во вторник не до темноты, значит... Что это значит, я пока не решила. Хотя кого я обманываю?»